Но мне жаль именно тело. Как оно без меня? Как я без него? Алина смотрела расширившимися глазами. Всё будет нормально, серьёзно сказал Тишкин. И ты с телом, и тело с тобой. Давай выпьем. Мне немножко можно, согласилась Алина. Даже полезно. Организм, говорят, сам вырабатывает алкоголь. Они выпили. Тишкин положил на хлеб ветчину. То и другое было свежим. Откуда в провинции свежая ветчина, удивился Тишкин. Да у нас деревенские сами готовят и в магазины сдают. Фермерское хозяйство, сказал Тишкин, так в Америке. Они ели и углубленно смотрели друг на друга. Как же ты одна, произнес Тишкин. Почему возле тебя нет близких? А где я их возьму? Я сирота. Да мне и не надо никого одной лучше. Что толку от подруг? Пожалеют притворно, а, по большому счету, всем до болтов. Будут рады, что рак не у них, а у меня. Хорошие у тебя подруги. Умирать легче с посторонними. Они нервы не мотают. Ты их нанял, они делают работу. А деньги у тебя есть? Пока есть. Каравайчук дал. Молодец, хороший человек. У города спер мне дал. Считай, социальная поддержка. Мог бы спереть и не дать, заметил Тишкин. В окно ударилась птица. Плохой знак испугалась Алина. плохое, если бы влетело, а она не влетела. Помолчали. Ты меня помнила, спросил Тишкин. А как ты думаешь? Не знаю. Ты единственный человек, с кем мне было бы не страшно умереть. Я легла бы возле тебя и ничего не боялась. Это было признание в любви. Тишкин поднялся, подошёл к ней. Алина встала ему навстречу, обнялись. Он прижал её всю, всю, потом сказал: "Давай ляжем. Одетыми хорошо. Как хочешь. Да, так хочу, чтобы рак не переполз. Да он не ползёт, он пятится. Они легли на диван одетыми. Тишкин нежно гладил её острые плечи, руки, лицо. Он любил её всей душой, жалел, желал, протестовал против её судьбы. Зачем понадобилось Создателю эта невинная жизнь? Такая молодая, такая цветущая. Тишкин ласкал тихо, осторожно, боясь перейти какую-то грань. Никогда прежде он не испытывал такой надчеловеческой остроты и нежности. Я тебя не брошу, сказал Тишкин. Я тебя брошу, ответила Алина. Почему? Потому что я умру. Этого не будет, я этого не хочу. Да дело не в тебе, во мне, ты меня мало знаешь. Алина приподнялась и посмотрела на Тишкина. «А вдруг...» Тишкин честно встретил ее взгляд. «Ты никогда не умрешь», — поклялся он. «Ты будешь жить дольше всех и лучше всех. Ты будешь здоровая, счастливая и богатая». Алина опустилась на подушку. «Говорят, тело временно, а душа бессмертно», — проговорила она. «Наоборот, тело никуда не девается, просто переходит в другие формы, а вот душа...» Тишкин. Задумался над её словами и вдруг уснул. Спали они долго, остаток ночи и половина следующего дня. Тишкин никуда не торопился. Просмотр должен был состояться довольно поздно в каком-то доме культуры. Тишкин успел сделать влажную уборку. Протирал от пыли все поверхности, включая карнизы. Ты хорошо ползаешь по стенам, одобрила Алина, как таракан. Прошли годы. Дежкино исполнилось 40, или я тонах не праздновал, говорят плохая примета. 40 лет, а он так и оставался в начинающих, подающих надежды.